Глава 1. Общие сведения. Кто же не слышал слово инсульт? Более того, с высокой степенью вероятности можно сказать, что это слово вызывает лишь отрицательные эмоции и ассоциации. И не мудрено. Инсульт это одно из наиболее распространённых заболеваний головного мозга в зрелом и пожилом возрасте, которое возникает внезапно. И часто приводит к глубокой инвалидизации или смерти пациента. Сам термин происходит от латинского слова insultus приступ. Другие названия болезни: острое нарушение мозгового кровообращения или более старые апоплексия, удар. Различают инсульты ишемические и геморрагические. И в том, и в другом случае происходит гибель участка головного мозга, который кровоснабжался пострадавшим сосудом. Ишемический инсульт. Ишемия это уменьшение кровоснабжения и, соответственно, кислородная недостаточность определённых тканей организма. Ишемический инсульт возникает, когда по разным причинам резко ограничивается или прекращается кровоснабжение участка головного мозга. Почему возникает ишемический инсульт? Примерно в 90-95% случаев ишемический инсульт возникает из-за атеросклероза сонных позвоночных артерий, а также сосудов головного мозга. Поражение этих сосудов может возникнуть вследствие сахарного диабета, артериальной гипертонии или при нарушениях сердечного ритма, когда оторвавшийся тромб закупоривает мозговой сосуд. Реже ишемические нарушения мозгового кровообращения возникают при болезнях крови: тромбоцитоз, эритремия, лейкемия и другие. При различных заболеваниях собственных сосудов, васкулитах, при некоторых иммунологических нарушениях, а у женщин иногда при приёме оральных контрацептивов и при заместительной гормональной терапии, особенно в сочетании с другими факторами риска. Доктор, означает ли это, что вы не рекомендуете использовать гормональные препараты, ведь во всём мире гинекологи назначают их довольно широко? К сожалению, гормональные препараты имеют побочные действия, поэтому при их назначении приходится учитывать индивидуальные особенности пациентки, возможные положительные и отрицательные эффекты лекарственного средства. Да, не рекомендую использовать без чётких показаний. Атеросклероз – одно из наиболее частых заболеваний сосудов головного мозга. Как правило, он развивается в зрелом возрасте и в старости. Основные факторы риска атеросклероза известны. Это артериальная гипертония, сахарный диабет, повышение в крови уровня общего холестерина и липопротеидов в низкой плотности, курение, которое к тому же вызывает стойкий сосудистый спазм. При атеросклерозе на стенках сосудов возникают бляшки, которые постепенно приводят к сужению просвета сосуда или к полной его закупорке. Значимым считается сужение просвета сосуда до 70% и более. Но даже если сужение сосуда ещё не столь велико, может отделиться часть бляшки или тромба и закупорить сосуд. Примерно в 20% случаев ишемического инсульта причиной становится заболевание сердца. При фибрилляции предсердий, мерцательной аритмии, при наличии искусственных клапанов, при ревматическом поражении клапанов сердца, при недавнем инфаркте миокарда и некоторых других заболеваниях Возможно, внутрисердечное тромбообразование с последующим попаданием части тромба в сосудистое русло и далее с током крови в сосуды головного мозга. Транзиторная ишемическая атака. Этот вид острого нарушения мозгового кровообращения, как и ишемический инсульт, возникает при значительном уменьшении кровоснабжения участка ткани головного мозга. У пациента могут возникнуть головокружение, пошатывание при ходьбе, а не менее половины тела, слабость в конечностях, появиться двоение в глазах, спутанность сознания, может стать невнятной речь. Симптомы возникают тоже внезапно, однако сохраняются, как правило, минут 10-15, реже до нескольких часов. Иногда все клинические признаки исчезают полностью в течение суток, Поэтому пациенты часто недооценивают серьёзность ситуации и не обращаются к специалисту, а зря. Если возникла транзиторная ишемическая атака, то почти у половины пациентов в течение ближайших 5 лет можно ожидать развития инсульта, причём в большинстве случаев он развивается в течение первого года. Ещё больше вероятность развития инсульта при повторных ишемических атаках. Поэтому не нужно обольщаться кажущейся лёгкостью заболевания, нужно сразу обращаться к врачу. Геморрагический инсульт. Геморрагический инсульт это следствие прорыва крови из кровеносных сосудов в окружающую ткань головного мозга. Чаще всего до 60% случаев геморрагический инсульт становится осложнением гипертонической болезни на фоне атеросклероза сосудов. Кровоизлияние возникает из-за разрыва изменённой артерии, и кровотечение может продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Ещё одна нередкая причина внутримозговых кровоизлияний это разрыв так называемой артериовенозной мальформации. или иначе мешотчатые аневризмы, которая является особенностью строения сосудов и до возникновения кровоизлияния может никак себя не проявлять. Реже кровоизлияние в мозг может быть вызвано заболеваниями крови. При алкоголизме, когда нарушается функция печени и механизмы свёртывания крови, также могут возникнуть массивные внутримозговые кровоизлияния. В случае приёма некоторых наркотиков, например, кокаина, амфетаминов, нарушается строение стенки сосудов, и кровь может пропитывать окружающую мозговую ткань, просачиваясь прямо через стенку сосуда. Как правило, геморрагический инсульт протекает гораздо тяжелее ишемического, и прогноз в этом случае более серьёзен. Инсульт в современном мире Кто-то из политиков прошлых веков сказал: "Смерть одного это трагедия, смерть миллионов это статистика". И хотя все знают, что пожар легче предупредить, чем потушить, что болезнь легче предупредить, чем потом лечить, далеко не все своевременно задумываются о самом эффективном способе избежать инсульта, о первичной профилактике. Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт. До сих пор приходится слышать от пациентов это пресловие. Может быть, конечно, и так, но сложно себе представить, что кому-то захочется провести последние годы жизни лёжа без движения, а иногда и потеряв речь, и чтобы кто-то кормил с ложечки и менял памперсы. Наверное, всё же лучше делать для профилактики всё, что зависит от нас или как? Даже после того, как инсульт уже произошёл, полноценную вторичную профилактику проводят не более 10% пациентов, то есть всего 10 человек из 100 заболевших. Ежегодно инсульт впервые переносят около 16 млн человек, опять целых 70 млн умирают от инсульта. Данные за 2005 год. Из оставшихся в живых до 60% становятся тяжелыми инвалидами, 30% имеют стойкие остаточные изменения, и только 10% возвращаются к полноценной жизни. И хотя в XIX веке не было такой страшной и впечатляющей статистики, ее попросту никто не подсчитывал. Однако внезапность и крайняя тяжесть заболевания, которые могли наблюдать удрученные очевидцы и родственники – Позволили Александру Дюма написать следующие строки: Страшны не только смерть, старость или безумие, сказал Вильфор. Существует, например, апоплексия. Это громовой удар. Он поражает нас, но не уничтожает, и однако после него всё кончено. Это всё ещё вы и уже не вы. Вы, который словно Ариэль, был почти ангелом. становятся недвижной массой, которая подобна колибану уже почти животное. На человеческом языке это называется, как я уже сказал, попросту апоплексией. Древние представления об инсульте. Самым древним упоминанием о болезни, напоминающей инсульт, можно назвать запись из древнеегипетских гробниц, которую учёные относят к 25-му веку до нашей эры. В 460-х годах до нашей эры Гиппократ упоминал об инсульте, описав случай потери сознания в результате заболевания головного мозга. Позже Гален описал симптомы, которые начинаются с внезапной потери сознания, и обозначил их греческим термином апоплексия или удар. С тех пор термин апоплексия достаточно прочно и надолго входит в медицину для обозначения как острого нарушения мозгового кровообращения, так и быстро развивающихся кровоизлияний в другие органы. В начале 17 века Уильям Гарвей изучил пути движения крови в организме, определил функцию сердца как насосную и описал процесс циркуляции крови. Эти знания заложили основу изучения причин возникновения инсульта и роли кровеносных сосудов в его формировании. Описание инсульта в литературных произведениях. В классической литературе можно встретить упоминание о том, что героя произведения хватил удар или апоплектический удар. Например, Некрасов в поэме "Кому на Руси жить хорошо" показал, как может повлиять эмоциональный фактор на развитие инсульта. Сердитый голос барина в застольной дворня слышала, а злился так, что к вечеру хватил его удар. Всю половину левую отбила, словно мертвая, и как земля черна, пропал не за копеечку. Поразительно реалистично Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир» изобразил клиническую картину инсульта. Не вдаваясь в медицинские подробности, автор правдиво и точно описал внешние проявления этой болезни со всеми её нюансами, в таком виде, в каком она воспринималась окружающими больного людьми, встревоженными и испоганными развившимся несчастьем. На встречу ей продвигалась большая толпа ополченцев и дворовых, И в середине этой толпы несколько людей под руки волокли маленького старичка в мундире и орденах. Книжна Мария подбежала к нему, и в игре мелкими кругами света, падавшего сквозь тень липовой аллеи, не могла дать себе отчёта в том, какая перемена произошла в его лице. Одно, что она увидела, Было то, что прежнее строгое и решительное выражение его лица заменилось выражением робости и покорности. Увидав дочь, он зашевелил бессильными губами и захрипел. Нельзя было понять, чего он хотел. Его подняли на руки, отнесли в кабинет и положили на тот диван, которого он так боялся последнее время. Старый князь был в беспамятстве. Он лежал как изуродованный труп. Он не переставая бормотал что-то, дёргаясь бровями и губами, и нельзя было знать, понимал он или нет то, что его окружало. Одно можно было знать наверное это то, что он страдал и чувствовал потребность ещё выразить что-то. Он лежал, высоко опираясь головой на подушке, руки его были симметрично выложены на зелёном шёлковом одеяле ладонями вниз. Когда Пьер подошёл, граф глядел прямо на него, но глядел тем взглядом, которого смысл и значение нельзя понять человеку. Или этот взгляд ровно ничего не говорил, как то, что покуда есть глаза, надо же глядеть куда-нибудь, или он говорил слишком многое. Вдруг в крупных мускулах и морщинах лица графа появилось содрогание. Содрогание усиливалось, красивый рот покривился, Тот только Пьер понял, до какой степени отец его был близок к смерти. Из перекривлённого рта послышался неясный хриплый звук. Глаза и лицо больного выказывали нетерпение. Он сделал усилие, чтобы взглянуть на слугу, который безотходно стоял у изголовья постели. А вот Александр Дюма описал в романе Граф Монте-Кристо один из редких вариантов инсульта. В современной медицинской литературе этот вариант называют синдром запертого человека. В этом случае у пациента отсутствуют какие-либо движения при сохранении подвижности глаз и век. Часто в таких случаях возникает ошибочное представление, что человек без сознания. Однако, если диагноз поставлен верно, можно даже наладить контакт с больным. Например, взгляд влево да, взгляд вправо нет. Итак, Александр Дюма о том, как болеет Нуартье де Вельфор, отец одного из персонажей, прокурора Жерара де Вельфора. Я покажу вам моего отца, господина Нуартье де Вельфор, одного из самых ярых якобинцев в времён первой революции, сочетание самой блестящей отваги с самым крепким телосложением. Этот человек, если и не видел подобного вам все государства мира, то участвовал в низвержении одного из самых могущественных. Он, как и вы считал себя одним из посланцев, если не бога, то верховного существа, если не провидения, то судьбы. И что же, разрыв кровеносного сосуда в мозгу уничтожил всё это и не в день, ни в час, а в одну секунду. Ещё на каноне Нуартье, и кабинет, сенатор, карбонарий, которому нипочём ни гильотина, ни пушка, ни кинжал, Нуартье, играющий революциями, Нуартье, для которого Франция была лишь огромной шахматной доской, где должны были исчезнуть и пешки, и туры, и кони, и королева, лишь бы королю был сделан мат. Этот грозный Нуартье на следующий день обратился в несчастного Нуартье Бедный старик не может сделать ни одного движения, только душа ещё теплится в этом человеческом остове, слабая и доражающая, как угасающий огонь в лампе. Но Артье сидел в большом кресле на колёсиках, куда его сажали утром и откуда поднимали вечером. Перед ним было зеркало, в котором отражалась вся комната, так что даже не шевелясь, что впрочем было для него невозможно, он мог видеть, кто к нему входит. то выходит и что делается вокруг. Неподвижный как труп, он смотрел живым и умным взглядом на своих детей, церемонное приветствие которых предвещало нечто значительное и необычное. Зрение и слух были единственными чувствами, которые подобно двум искрам ещё тлели в этом теле, уже на 3/4 готовым для могилы. Да и то из этих двух чувств Только одно могло свидетельствовать о внутренней жизни, ещё теплевшейся в этом истокане, и взгляд, выражавший эту внутреннюю жизнь, походил на далёкий огонёк, который ночью указывает заблудившемуся в пустыне страннику, что где-то есть живое существо, бодрствующее в безмолвии и мраке. Впечатляет, да? Правда в том, что такое может случиться с каждым. Вновь и вновь на приёме приходится напоминать о вреде курения, о необходимости регулярного приёма препаратов, назначенных для нормализации артериального давления, о важности постоянного наблюдения за уровнем сахара крови и холестерина. Но вы, сколько ни говори, каждый решает сам. Важная статистика. Большинство здоровых людей полагают, что им-то уж точно ничего не угрожает. Любой нормальный оптимист, услышав, что смертность от какой-то болезни составляет 5%, всегда воскликнет, но ведь 95% людей-то останутся живы. Давайте посвятим пару минут сухим цифрам статистики, касающейся инсульта. За год на 100 тысяч человек приходится 300-500 инсультов. В разных регионах нашей страны эти показатели немного отличаются. В Москве ситуация чуть лучше, за Уралом, к примеру, хуже. Очевидно, это связано с выраженностью знакомых всем факторов риска – курение, алкоголизм, ожирение, гипертония, диабет, а также доступность медицинской помощи. Гораздо лучше ситуация в Европе, в Италии, Швеции, Польше и Дании на те же 100 тысяч населения происходит всего лишь 150-200 инсультов. Если сравнивать страны с наиболее высокими и наиболее низкими показателями заболеваемости инсультом, то разница достигает 3,7 раза у мужчин и 6,6 раза у женщин. В первый месяц после инсульта умирают до 25% больных. Почти половина смертельных исходов в первые двое суток связана с обширностью поражения мозговой ткани. Из тех, кто выжил, около 70% больных к концу первого месяца имеют инвалидизирующие неврологические расстройства. Через полгода инвалидизация сохраняется у 40% пациентов, а к концу первого года примерно у трети пациентов. Иначе говоря, выжить и восстановиться после инсульта без последствий это большое везение. Сродни выигравшему в лотерею. Мы не можем выбирать в какой климатической зоне родиться, не можем подобрать себе благоприятный набор хромосом, но не лениться и вести записи значений артериального давления, бросить курить, следить за уровнем сахара крови и холестерином это вполне нам под силу.